Воспоминание третье. «А это действительно так важно для тебя?» Тон небрежный, словно он бросил что-то ненужное на пол. «Вадим, прости, но это перебор даже для моего ангельского терпения. У Ани важная дата. Я должна быть с ней». «Да, конечно, я помню. Смерть ее сестры». Вадим пристально смотрит на Лизу и методично закатывает рукава идеальной белоснежной рубашки. «Крошка. Но тебе не кажется, что этот повод несколько надуманный? Просто предлог выпить. Она ведь даже ее не видела никогда. И вообще узнала об этом всего несколько лет назад. Откуда такая прыть и страдания? Ты, кстати, знаешь, что я против алкоголя? А ведь я уверен, что ради этого все и затевается. Лиза надувает губы. Ей кажется, что Вадим не прав. С другой стороны, это вроде и правда странная годовщина. Аня своей сестры не знала, не смогла ее принять. Лишь бесконечная скорбь матери напоминала об этом. Но Лиза чувствовала, что для подруги это не просто поминки, а нечто большее. Что-то вроде дня Икс, когда в голове все шестеренки, смазанные важными помыслами, становятся на место и начинают свою работу, качая в мозг что-то нужное, резонное, важное. Вадим. «Мне нужно поехать к Ане. Это, если хочешь, давняя традиция. Она самый близкий для меня человек». Лиза поздно понимает ошибку и осекается под потяжелевшим взглядом Вадима. Он запускает руки в карманы домашних штанов и, пожав плечами, выходит из комнаты. Лиза бежит за ним, обнимает и, жарко дыша в его шею, иступленно бормочет. «Вадим, ну подожди, давай я никуда не поеду». «Останемся вместе. Давай? Ты самый близкий для меня». Тот не спешит с ответом. Но спустя пару минут, долгих и задумчивых минут, прижимает Лизу к себе так крепко, что, кажется, кости треснут. «Езжай к своей Ане. Передавай привет. Прости, что я так. Просто мне хочется, чтобы ты каждую секунду была со мной. Но в любом случае, надо немного поработать». Вадим улыбается и целует Лизу в кончик носа. «Много не пей, крошка!» Следующую неделю Вадим молчит и не разговаривает с ней. Его лицо, словно гипсовая маска, лишено эмоций. Каждое его движение, едва слышный вздох, все укоряет, заставляет Лизу чувствовать вину. «Но за что?»